Глава 23. Он остановился на углу, на маяivших от дум, уже терявших чёткость. Почему-то ни на минуту его не покидала мысль о сбитом старике, который теперь, наверное, лежал на больничной койке, а его окружали врачи, практиканты и сёстры, любезные и безликие, и спрашивали, должно быть, как его зовут, сколько ему лет, кто он по профессии. Уверяли, что ничего страшного, и, вероятно, уже оказали ему помощь. наложили повязки и сделали уколы. Оливейра стоял и смотрел, что творилось вокруг, как и любой перекрёсток в любом городе. Этот перекрёсток был точной иллюстрацией к его мыслям. Так что почти не нужно было напрягаться и думать, достаточно было смотреть. В кафе, укрывшись от холода, всего и делал то, что войти и выпить стакан вина. Несколько каменчиков болтали у стойки с хозяином. Двое студентов что-то читали и писали за столиком. Оливейра видел, как они поднимали глаза, взглядывали на каменчиков и опять возвращались к книге или тетради, и снова отрывались поглядеть на каменчиков, как будто каждый в своём стеклянном ящике, посмотрит друг на друга, уйдут в себя, снова посмотрит. Только и всего. На втором этаже, над закрытой террасой и кафе, женщина возле окна, похоже, шила или кроила, где её высокая причёска ритмично двигалась в окне. Оливейра представил, что она сейчас думает: представил ножницы у неё в руках, детей, которые с минуты на минуту вернутся из школы, мужа, досиживающего рабочий день в конторе или в банке. Каменщики, студенты эта женщина А теперь ещё и клошар, появившийся из-за угла. Клошар с бутылкой вина, которая выглядывает у него из кармана, и с детской коляской, набитой старыми газетами, пустыми консервными банками, грязными обносками. Вон кукла с оторванной головой. Вон пакет, а из него торчит рыбий хвост. Каменщики, студенты, женщина, клошар. а в маленьком киоске точно для приговорённых позорному столбу лотереи националь старуха из-под серого чепца выбиваются жидкие пряди волос на руках синие митенки тираж меркреди примечание национальная лотерея розыгрыш по средам французский конец примечание безнадёжно ожидает клиентов грея ноги у жаровни так и сидит закупоренная в этом вертикальном гробу спокойно сидит почти окоченевшая предлагает удачу, а сама думает пойди узнай о чем крохотные комочки мысли старчески капащаться школьная учительница из далекого детства, которая угощала ее конфетами муж погибший на сомме сынками воей жор комнатка в мансарде, где по вечерам нет воды супчик сваренный сразу на три дня Bœuf bourguignon. Примечание: мясо по бургундски, французский конец примечания, которое стоит дешевле бифштекса. Tierage, mercredi. Каменчики, студенты, клошар, продавщицы лотерейных билетов, каждый в своей групбке, каждый в своей стеклянной коробочке. Но вот старик попадает под машину, и тотчас же все устремляются к месту происшествия, бурно обмениваются впечатлениями, критикуют, соглашаются и не соглашаются, и так, пока снова не пойдет дождь, и тогда каменщики вернутся в барк стойки, студенты за свой столик, икс и к иксом, а игреки к игрекам. Только живя нелепо и абсурдно, можно когда-нибудь разорвать этот бесконечный абсурд. Снова подумал Оливира. Чё-то да так я промок, но надо куда-нибудь податься. Он увидел объявление Саль де Географи (Примечание: Географическая аудитория в Сарбонне, французский) конец Примечания) и укрылся в вестибюле. Лекция об Австралии, неведомом континенте. Собрание выпускников коллежа Кристод де Монфаве. Фортепианная музыка в исполнении мадам Берт Трипа. Открыта запись на курс лекции о метеоритах. Становитесь за 5 месяцев дзюдоистом. Лекция о застройке города Леона. Концерт фортепианной музыки начинался вот-вот. Билеты стоили дёшево. Оливейра глянул на небо, пожал плечами и вошёл. Он подумал, не пойти ли к Роналду или в мастерскую Катияну, но решил оставить это на вечер. Почему-то ему показалось забавным, что пианистку звали Берт Трепа. Забавно было и пойти на концерт с единственной целью ненадолго убежать от самого себя. Еще одна ироническая иллюстрация на тему, которую он пережевывал, бродя по улице. Мы ни что, подумал он, кладя сто двадцать франков к самым зубам старухи, выглядывающей в окошечко кассы. Ему достался десятый ряд, исключительно по воле зловредной старухи, потому что концерт уже начинался, а желающих на него почти не было, если не считать нескольких стариков с бородой, нескольких с лысиной. и еще двух с тем и с другим, судя по всему, соседи или домочадцев, двух женщин в возрасте между сорока и сорока пятью годами, старых при старых пальто и с зонтиками, с которых текло в три ручья, было еще несколько молодых людей, главным образом парочки, которые громко спорили, толкались, хрумкали леденцами и скрипели этими ужасными венскими стульями. В общей сложности человек двадцать. Пахло дождливым днём, в огромном зале было сыро и стыло, а из-за занавесов в глубине доносился неясный говор. Один из стариков закурил трубку, и Оливейра тоже поспешил достать сигарету. Он чувствовал себя неуютно: один ботинок промок, неприятно пахло плесенью и сырой одеждой. Он старательно сопел, раскуривая сигарету, потом загасил её. За дверями жиденько прозвенел звонок. И молодой парень настойчиво захлопнул в ладоши. Старуха Капельдинерша, в лихо сдвинутом набок берете и с гримом на лице, который она наверняка не смывала на ночь, задвинула штору на входной двери. И только тогда Оливейров вспомнил, что при входе ему вручили программку. На скверно отпечатанном листке можно было разобрать с некоторым трудом, что мадам Бертрепа Золотая медаль исполнит три прерывистых движения: Росбоб первое исполнение, Павану в честь генерала Леклерка, Алике Алекса первое светское исполнение и Синтез Делиб сен Санс сочинение Делиба сен Санса и Берт Трипа. Чтоб ей было пусто, подумала Левейра. Ну и программа. Неизвестно каким образом оказавшийся там из Зараели появился господин с огромным зобом и белой шевелюрой. Он был весь в чёрном, а розовой ручкой ласково поглаживал цепочку, украшавшую его модный жилет. Оливеру показалось, что жилет был сильно засален. Раздались сдержанные аплодисменты. Это не вытерпела девица в лиловом плаще и очках в золотой оправе, играя голосом Необыкновенно похожившим на клёкот попугая, старик с зубом произнёс вступительные слова к концерту, из которых публика узнала, что Росс Боб, бывший ученица мадам Берт Трепа, что Павана Алики Аликса является сочинением выдающегося армейского офицера, который укрылся под всем скромным псевдонимом. И что в обоих упомянутых сочинениях использованы наиболее современные средства музыкального письма. Что касается синтеза De l'ip Saint sans suns, тут старик в восторге закатил глаза, то этот опус представляет собой одну из глубочайших новаций в области современной музыки, и его автор мадам Трепа охарактеризовала эту новацию как вещий синкретизм. Это характеристика справедлива в той мере, в какой музыкальный гений де либо Эссенсанса тяготеет к космосу, к интерфузии и интерфонии, парализованным засильем индивидуализма, характерным для Запада, приговорённого к тому, чтобы никогда не овладеть высшим и синтетическим творчеством, если бы не гениальная интуиция мадам Трепа. И в самом деле, Её необычайная чувствительность уловила тонкости, которые обычно ускользали от слушателей, и таким образом она взяла на себя благородную, хотя и тяжёлую миссию стать медиумическим мостом, на котором смогла осуществиться встреча двух великих сыновей Франции. Следует отметить, что мадам Трепа на ниве музыки Помимо преподавательской деятельности, вскоре отметит серебряную свадьбу с сочинительством. Оратор не рискнул в своём кратком вступительном слове к концерту, начало которого, видимо, оценив, всказанная публика ждала с самым живым нетерпением, углубляться, как следовало бы, в дальнейший анализ музыкального творчества мадам Трепа. Во всяком случае, давая ключ для понимания произведений Росс Боп и мадам Трепа, Тем, кто будет слушать их впервые, можно было бы вкратце свести их эстетику к антиструктурным конструкциям. Другими словами, речь идёт об автономных звуковых клетках, плод чистого вдохновения, связанных общим замыслом произведения, однако совершенно свободных от канонов классической, додекафонической и атональной музыки. Два последних определения он повторил, делая на них упор. Так, например, три прерывистых движения сочинения Росс Боп любимой ученицы мадам Трэпа возникли под впечатлением, которое произвёл на артистическую душу музыканши звук из-за всех сил захлопнутой двери и 32 аккорда, составляющие первую часть движения. Суть эстетический отзвук этого дверного удара. Оратор Не выдал бы секреты, если бы поведал столь культурной аудитории, что техника композиции, положенная в основу синтеза, с родней самым примитивистским и эзотерическим творческим силом. Ему никогда не забыть выпавший на его долю высокой чести присутствовать при создании одной из фаз синтеза, когда он помогал мадам Трепа применить рабдоманический маятник. партитурам обоих великих мастеров с целью отбора тех пассажей, воздействие которых на маятник подтверждало поразительно оригинальную художественную интуицию мадам Трепа. И хотя к сказанному ещё можно много чего добавить, оратор считает своим долгом удалиться, не преминув прежде поприветствовать мадам Трепа, являющуюся одним из маяков французского духа. и возвышенным примером гения, непонятого широкой публикой. Зоп, затрясся и старик, вздохнуввшись эмоциями и кашлем, исчез за софитами. 20 пар рук разразились жидкими хлопками. Одна за другой вспыхнули несколько спичек, и Оливейра, вытянувшись насколько это было возможно на стуле, почувствовал себя лучше. Старику, попавшему под машину, тоже, наверное, стало лучше на больничной койке. Должно быть, он впал в полудрёму, так всегда бывает после шока. Счастливое между царствие, когда человек перестаёт распоряжаться собой, и койка не койка, а ковчег, а сам ты словно в неоплаченном отпуске, как никак, а порвалась привычная повседневность. Похоже, я готов навестить его, подумала Ливейра. Да, только разрушу его необитаемый остров, загажу чистый песок своими следами. Че, никак ты становишься деликатным? Аплодисменты заставили его открыть глаза и стать свидетелем того, как мадам Трепа благодарила публику с трудом кланяясь. Он ещё не разглядел её лицо, но остолбенел увидев её ботинки, такие мужские, что никакая юбка не могла это скрыть. тупоносы и без каблука, зашнурованные женскими шнурками ленточками, что однако ничуть не меняло дела. А над ними громоздилось нечто жёсткое, широкое и толстое, втиснутое в выгнущийся корсет. Но бёрд трипа не была толстой, скорее её можно было назвать громосткой, должно быть, она страдала радикулитом или люмбаго, от чего могла двигаться только вся целиком. И теперь она стояла лицом к публике, с превеликим трудом переломившись в поклоне, а потом повернулась боком, втиснулась в пространство между табуретом и роялем и перегнувшись точно под прямым углом, воздвигла себя над табурет. Оттуда артистка круто вывернув голову снова кивнула, хотя никто ей уже не аплодировал, как будто кто-то сверху дёргает её за ниточки, подумала Оливейра. Ему нравились марионетки и автоматы, и он ожидал любых чудес от вещего синкретизма. Берт Трепа ещё раз взглянула на публику, её круглое, словно запорошённое мукой лицо, казалось, вдруг вобрало в себя все лунные грехи, а ядовито-красный рот вишня растянулся египетским чёлном. И вот она уже снова в профиль, крохотный нос, тонкий клюв попугая уставился в клавиши, а руки легли на клавиатуру от до до си двумя сумочками из мятой замши. Зазвучали тридцать два аккорда первого из трех прерывистых движений. Между первым и вторым аккордом пять секунд, между вторым и третьим пятнадцать. На пятнадцатом аккорде Росс Боб указала паузу в двадцать пять секунд. Оливьерия на первых порах, оценившему, как ловко использовала Росс Боб виберновские паузы, нозелевое повторение быстро надоело. Между седьмым и восьмым аккордом в зале стали кашлять. Между двенадцатым и тринадцатым кто-то энергично чиркнул спичкой. Между четырнадцатым и пятнадцатым Вполне ясно раздалось восклицание: "Ah mer d'allure". Примечание: здесь ну и дерьмо, французский конец примечания. Оно вырвалось у молоденькой блондинки. После двадцатого аккорда одна из самых древних дам, образец прокисшей старой девы, схватилась за зонтик и открыла рот, собираясь что-то сказать, но двадцать первый аккорд милосердно подавил её порыв. Оливейра, забавляясь, взглядел на Берт Трепа и подозревал, что пианистка, как говорится, краем глаза наблюдает за залом. Краешек этого глаза, едва различимого над маленьким крючковатым носом Берт Трепа, поблёскивал блёклой голубизной, и Оливейре пришло в голову, что скорее всего незадачливая пианистка ведёт счёт проданным местам на двадцать третьем аккорде. Господин с круглой лысиной возмущённо выпрямился, засопел, фыркнул и пошёл к выходу так, что каблуки его гулко печатали шаг все 8 секунд, отведённых композиторшей на очередную паузу. После двадцать четвёртого аккорда паузы начали сокращаться, а с двадцать восьмого до тридцать второго аккорды проследовали в ритме похоронного марша, не отступившего при этом от общего замысла. Берт в трепа сняла обувьмаки с педалей, левую руку положила на колени и принялась за второе движение. Это движение состояло всего из четырех тактов, а каждый такт из трех нот одинаковой длительности. Третье движение заключалось главным образом в хроматическом низвержении из крайних регистров к центру клавиатуры и обратно. И всё это в убранстве бесконечных трелей и триолей. В самый неожиданный момент пианистка оборвала пассажи, резко выпрямилась и несколько раз кивнула почти вызывающе. Однако в этом вызове Аливейре почудилось неуверенности даже страх. Какая-то парочка бешено аплодировала, и Оливейра вдруг обнаружил, что он почему-то тоже хлопает, и, поняв это, перестал. Берт Трэпа мгновенно снова оказалась в профиль к публике и безразлично провела пальцем по клавиатуре, ожидая, пока в зале станет тихо, а затем приступила к пованию в честь генерала Леклерка. В следующие 2 или 3 минуты Оливейра не без труда старался уследить с одной стороны за необычайным винегретом, который Берт Трэпа вываливала на зал не жалея сил. И из другой затем, как старые и молодые, открыто или потихоньку удирали с концерта. В Поване этой мешанине из листы Рахманинова безустали повторялись две или три темы, терявшиеся в бесконечных вариациях, в шумных и бравурных фразах, довольно сильно смазанных исполнительницей торжественных точно катафальк на лафете Кусков, которые вдруг выливались шумливые как фейерверк пассажи им таинственный алике придавался с особым наслаждением раза два у оливейры было такое ощущение что у пианистки того и гляди рассыплется высокая причёска а ля саламбо но кто знает какое количество шпилек и гребней помогало ей держаться среди грохота и яростной дрожи паваны но вот пошла оргия из арпеджио Предвещавший финал, прозвучали все три темы. Одна из них, цельно натянутая из Дон Жуана Штрауса, и Берд Трипа разродилась ливнем аккордов всё более шумных, которые затем заглушили истерика первой темы, и наконец всё разрешилось двумя аккордами в нижней октаве, причём во втором аккорде правая рука заметно сфальшивила. Но такое с каждым может случиться, и Оливейра от души забавляясь громко захлопал. Пианистка снова, как на шарнирах, повернулась лицом к залу и поклонилась. Судя по всему, она не переставала вести счёт публике, и теперь могла воочию убедиться, что в зале осталось не более 8 или 9 человек. Сохраняя достоинство, Берт Трепа ушла за левую кулису, и Капельдинерша, задвинув занавес, пошла предлагать конфеты у сидевшим слушателям. Конечно, пора было уходить, но в самой обстановке концерта было что-то притягивающее Оливейро. Всё-таки бедняжка тряпа хотела представить свои произведения первым слушателям. Это само по себе было достоинством в мире парадного полонеза, лунной сонаты и танца огня. Было что-то трогательное в этом лице, как у куклы с трепичной головой, в этой бархатной черепахе, в этой необъёмной дурище. оказавшейся в протухшем мире чайничков с отбитыми носиками, старух, которые слыхивали еще игру Рислера, в кругу любителей искусства и поэзии, которые собирались в залах со стелевшими обоими и месячным оборотом в сорок тысяч франков, куда к концу месяца умоляют друзей и близких прийти хоть разочек во имя настоящего искусства в подлинном стиле Академии Раймона Дункана. И не трудно было вообразить лица Олике, Алекса и Росс Боб, и как они подсчитывали, во что обойдется аренда зала для концерта, программку которого на добровольных началах отпечатал кто-нибудь из учеников, и как составляли неоправдавший надежд список приглашенных, и какое отчаяние было там за кулисами, когда обнаружилось, что зал пуст, а выходить надо было все равно. Ей, лауреату золотой медали, выходить надо было всё равно. Не дать, не взять, глава из Селино и Оливейра почувствовал, что не способен больше думать ни о чём, кроме как о всеобъемлющем ощущении краха и бесполезности этой едва тлеющей артистической деятельности, рассчитанной на тех немногих, кто точно так же потерпел крах и никому не нужен. И, конечно, именно я уткнулся носом в этот пропылившийся веер Злился Оливейра. Сперва старик под машиной, а теперь эта трепа малуша собачьей погодки на дворе и о том, что со мной творится, говорить нечего, особенно о том, что со мной творится. В зале оставалось всего 4 человека, и он решил, что, пожалуй, следует пересесть в первый ряд, чтобы исполнительнице было не так одиноко. Подобное проявление солидарности показалось ему смешным, но он всё равно пересел вперёд и в ожидании начала закурил. Одна из оставшихся дам почему-то решила уйти в тот самый момент, когда на сцену вновь вышла Берд Трипа, и прежде чем тяжело расколоться в поклоне перед почти пустым партером, пронзила взглядом злосчастную даму. Маливейра решил, что уходившая вполне заслужила хорошего пинка под зад. Он вдруг понял, что все его реакции основываются на совершенно чёткой симпатии к Берт Трепа, несмотря даже на павану сочинение Росс-Боб. Давно со мной такого не бывало, подумал он. Неужели с годами начинаю меччать? Столька метафизических реклиц и зареть, меня ожидающее с изумлением обнаружить, что хочется навестить больного старика или подбодрить аплодисментами затянутую в корсет безумицу. Странно, Наверное, это от холода, от того, что ноги промокли.